Ветер свистел в ушах, словно обезумевший от ужаса флейтист, играющий последнюю мелодию в жизни. Леви держалась за ремни на спине птицы и смотрела на приближающийся лес. Тортуга падала. Огромный исполин, поймавший несколько артефактных стрел в грудь, терял последние силы и пытался спланировать, чтобы спасти жизнь хозяйки. Лес стремительно приближался. Вот уже ослабевшие лапы пеликана задевают макушки. До небольшой поляны не больше пары сотен метров, но артефакты, что пробили щиты левитания, не просто ранили птицу, но и высасывали жизненную энергию. Друид, конечно, вливала в любимца силу, но та уходила слишком сильно, а достать убивающие тортугу артефакты у нее не получалось физически. Стрелы засели в нижней части гиганта. Тортуга, миленькая, немного, я помогу, ну же!» Последний взмах крыльями и огромного пеликана подкидывает вверх. Это дало еще несколько десятков метров, и он чудом перелетел последние метры перед поляной, упав на траву уже без сознания, завалившись боком. Левитание чудом извернулось, ушла из-под тяжести туши и, как только так коснулась земли, отпрыгнула в сторону». Хороший удар окочку кочку выбил из девушки дух, но она сумела взять себя в руки и не потерять сознание. Кое-как, поднявшись на ноги, она рванула к птице. Подбежав, с трудом перекинула крыло огромного пеликана и обнаружила три стрелы, торчащие из брюха. — Потерпи, миленький, — прошептала друид и, выхватив небольшой кинжал, подрезала перья рядом с раной. Затем она сделала надрезы по краям входа стрелы, расширив рану после чего ухватилась за древко и выдернула стрелу. Тело исполина даже не дернулось. «Не смей!» — прорычала девушка, подрезая раны второй стрелы. «Слышишь? Не смей умирать!» Пока девушка пыталась спасти своего питомца, вокруг поляны начала сгущаться тьма. Тени деревьев, словно на закате, начали вытягиваться. Проблески солнца стали тусклее. Куда-то исчезли все звуки леса. «Не смей умирать!» Не обращая ни на что внимания, рычала леви, вытаскивая последнюю стрелу. Как только она ее извлекла, то отбросила в сторону и припала к груди птицы. «Нет», — прошептала друидка, — «не позволю». Наследница клана «Падающий лист» вскочила на ноги и вскинула руку вверх, собирая силу леса в кулак. Она делала это настолько быстро и не церемонись, что трава под ее ногами начала желтеть и сохнуть. Круг истощенной земли вокруг становился все больше и больше. Кожа на руке девушки превратилась в дубовую кору. Волосы налились зеленым оттенком, из-под верхней губы показались небольшие клыки. Зрачки в глазах вытянулись, став похожим на кошачьи. «Живи!» – прошептала левитание и нанесла удар в грудь исполина, наполненной силой леса рукой. В это же мгновение тело птицы дернулось. Затем еще раз, и еще. Припавшая ухом груди друид девушка, наконец-то услышала стук. «Умница — Умница! — прошептала она, снова вливая в него силу. — Вот так. За это время на поляне сгустилась мгла, стало темно, как при грозе или солнечном затмении. Осмелев, в тени потянулись к птице или витанию. За деревьями проступили мутные силуэты воинов. Когда Левитания оторвалась от Тартуги, то обнаружила, что на краю поляны, помахивая оружием, ее рассматривали призрачные воины. Несмотря на то, что их было больше, нападать они не спешили. «Стойте, где стоите!» — прорычала сильнейший друид клана падающий лист и вскочила на своего питомца. «Стойте, где стоите, или я покажу вам, что такое гнев леса!» Девушка развела руки в стороны и принялась впитывать силу леса с еще большей силой. Тело начало наполняться жизнью и все сильнее обращаться в Дриаду. Однако призраки лишь наблюдали, ожидая. Неизвестность длилась недолго. Из-за спин призраков появился темный подмастерье. «Мак! Мак! Мак!» Левитание соскочила с птицы и быстрым шагом направилась к нему. «Я чуть было тебя не угробила». Подлетев к нему, первым, что она сделала, была смачная пощечина. «Ты исчез, никому ничего не сказав. Ты просто взял и исчез!» Продолжала кричать она и нанесла ему довольно сильный удар в грудь кулаком. «Вокруг черт знает, что творится. Великие кланы режут друг друга, почем зря, куда ни плюнь, вторжение соседей. А ты просто взял и исчез!» Снова удар в грудь и еще одна пощечина. «Ты бросил нас на произвол судьбы и даже не подумал что-либо сделать!» Девушка вытерла выступившую слезу и замахнулась, чтобы влепить еще одну пощечину, но маг перехватил ее руку на полпути и притянул к себе. Заключив ее в крепкие объятия стальных перчаток, подмастерье поцеловал ее в лоб и прошептал на ухо «Привет, леви, я скучал».